Глава четвертая. Жар звезды. медто вылил в котел берестяное ведерко воды. Подождал, пока она зашумит и пойдет пузырями. Высыпал туесок сушеных грибов, помешал плетеной ложкой. — Отойди! — не выдержал Хаста. — Сам все сделаю. Уже шестой день пленники жили в замаровой паде. В ярые свиты Зарни на удивление равнодушно восприняли превращение Хасты из женщины в мужчину. Никто к нему не лез, вопросов не задавал. Все вели себя с рыжим жрецом, как с еще одним слугой. Впрочем, по приказу Зарни, следили за ним в оба. Хасти уже опостылила, постоянно чувствует на себе чей-то пристальный взгляд. За ограду его не выпускали, да жрец не думал о побеге. Явной опасности для себя или метты он пока не видел. А загадок тут было столько, что он не ушел бы, даже если бы его погнали прочь. Главный из здешних загадок был, конечно, сам Зарни. Чем чаще Хаста беседовал с ним, тем больше его интересовал этот необычный калека. Таинственное прошлое, огромные знания, неведомые цели, чародейский дар — всё это завораживало жреца. Пожалуй, за всю свою жизнь Хаста ничего и никого подобного не встречал. Заметты -то тоже. Приглядывали, но не так, как за жрецом. Подросток ходил на ручей, за водой, стирать, мыть посуду. В сопровождении одного из слуг в окрестный лес за хворостом. Бьяры, которых Зарни, судя по всему, нанял для охраны и как носильщиков, радостно свалили на мальчишку всю мелкую грязную работу. анил за все прошедшие дни не объявлялся. Хасту это очень радовало. Как бы дать знать Арию, чтобы тот и дальше сидел в лесу, тихо и ждал до поры? Какой такой поры, вот бы знать! густое варево, то ли каша, то ли похлебка с мясом и грибами, забулькала. Над котелком поплыло облако пара. Метто принюхался, сглотнул. — Как ты это делаешь? Вроде все то же самое, что я. — Жизнь научила, — отмахнулся Хаста. — Если зар не понравится твоя стрепня, он тебя никогда не отпустит. — она не собирается меня отпускать, — пожал плечами жрец. Метто склонился над котелком, будто помешивая еду, и вполголоса сказал. «Я тут все слушаю разговоры слуг, расспрашиваю, выведываю, как ты просил. Бьяра страсть любит сплетничать, а уж от скуки-то чего только не сболтнут. Перед Зарней они, конечно, благоговеют, но сидеть в глухомане без дела им уже поднадоело». Хаста кивнул. «Он и сам это видел». Слуг у гусляра было много, все набраны недавно. Самые обычные лесные охотники. Гусляр не платил. Работали они ради чести служить самому Зарни-Зьену. Когда гусляр появился в Бьярме, с ним были другие слуги, продолжал Метта. Бьяры, говорят, из чужого племени. Дривы, что ли? И где эти дривы? Я их тут не видел. Метта понизил голос до шепота. Их всех убили. Кто? На да эти самые бьяры ночью забили насмерть по приказу Зарни. Зачем? удивился Хаста. Кто же знает? Зарни приказал, бьяры сделали. Провинности за древами никаких не водилось. Хм, <гум> промолчал Хаста. Рассказ мальчика смутил его. Зарни казался человеком мудрым, проницательным и сильным духом. Жестокий бессмысленный приказ никак с этим не вязался. — А про ворака слыхал? — продолжал Метта. — Да, гусляр его часто вспоминает. Дескать, далеко мне еще до него. Зарни его скормил медведю Живьем. Хаста не нашелся, что ответить. Он вдруг осознал, что ему неприятно слушать Метту. Ему хочется, чтобы мальчик замолчал. А через миг... Понял причину и испугался. «Я не хочу знать про зар неплохое», — понял жрец. «Эгэ, да он меня исподволичировывает. Еще немного и восхищаться им начну». Вслух он небрежно спросил. «Чем же ему ворак не угодил?» Метто развел руками. «Понятия не имею». «Ладно, к делу». «Ты выяснил, давно они сидят в замаровой пади «С первого весеннего полнолуния». «Почти месяц», — покачал головой Хаста. «Получается, после резни в Белозоре Зарни направился прямо сюда». «А до того...» Зарни пришел сюда из Ергары. Тамошний правитель Каргай сперва схватил его как бунтовщика. Точнее, Зарни сам ему сдался, а потом глядь, и Каргай уже всей душой ему предан». — Ну, конечно, — пробормотал рыжий жрец. — Вот, значит, откуда все пошло. Кастов вспомнил, как сам морочил голову правителю Ергары. Даже у него это получилось безо всякого труда, а уж у Зарни. Хитрый, но невежественный и суеверный Каргай оказался для чародея-гусляра легкой добычей и отличной первой ступенью к власти над Бьярмой. «Дальше больше», — продолжал Метта. К весеннему солнцевороту Каргай Назар ничуть не молился. Приказал тот всех арьев в озеро утопить. Так и стало Видно, вести дошли до Аршала, и тот нагрянул в Ергару лично с изрядным войском. Как раз на праздник очищения прибыл, когда последних добивали. Народу тьма, песни, пляски, угощения. Тут хороводы водят, там арьев топят. И тут Аршалай, да прямо к нашему гусляру. «Ты, — говорит, — мятежник и колдун, я тебя раскусил. стражи убейте его на месте». Каргай не успел и за меч схватиться. Кокзар не воскликнул «Хватайте ящера!» и на гуслях волшебную песню заиграл. И вот тут пошла потеха. Народ кинулся на Аршалая. Его собственное войско против него обернулось. Бьяры, говорили, даже не подозревали, что наместник Бьярма умеет бегать, «Да еще так быстро!» «Как же он спасся, если вся Ергара его ловила?» Аршалая телохранитель Накх на себе унес. Из всего войска только на него чары Зарни не подействовали. «Вот оно как!» — подумал Хаста. «Теперь ясно, почему Аршалай где-то спрятался и носа не кажет. Понял, что такое этот Зарни. Любопытно, чем наместник занят сейчас?» Кастя представилась, как темной ночью Замарова пать окружают смуглые парни в черной одежде, и воздух наполняется свистом метательных ножей. Хорошо бы, но это лишь мечты. С тех пор, как Аршалай приказал убить Данхара, Накхи больше не служит ему. Все они покинули Бьярму, ему ли не знать. После этого Зарни поехал в Белозору, продолжал Метта. Тогда и началась настоящая резня. В Ергаре Тарьев жило немного, а вот в Белозоре прямо ужас, что творилось. же слушать страшно. Зарни туда уже под конец прибыл. И сразу к храму. Остыкивал, вспоминая рассказ стражников. Все совпадало. Чего он искал в Белозоре? Получил ли то, что хотел? Должно быть, нет. Храм-то улетел. И тогда Азар не отправился в Замарову пать. м м как пахнет!» Хаста вздрогнул, возвращаясь мыслимо во двор. Вокруг кипящего котла, облизываясь, уже похаживали прочие слуги. «Рыжей! Дашь пробу снять?» «Скоро, скоро!» — усмехнулся Хаста. «Мета, молодец! Много вызнал! Теперь Хаста кое-что знал о прошлом гуслера, о том... Чем он занимался в Бьярме? Да только это все не главное. Зачем он здесь вертелось в голове? Какого хула торчит в этой паде? И что с Линтой? Старая Линта была второй загадкой, которая не давала Хасте покоя. Прежде бодрую и ехидную бабку было не узнать. При встрече она явно не признала ни его, ни Метту. Да и вообще едва ли понимала, кто она и что творится вокруг. Сильно постаревшая и сохшая, линта бродила то по двору, то вдоль опушки леса, подбирала хворостинки, дребезжащим голосом распевая какие-то бярские песни. Порой сидела на заваленке и что-то бормотала себе под нос. Хаста давно уже не верил, что она притворяется. Он видал людей, сошедших с ума, и видел, что со старухой очень неладно, и с каждым днём все хуже. Вместе с Метой они сняли кипящий котел со очага. Хаста налил миску похлебки, обернул полотенцем и понес к Зарне в избу. В солнечные дни тот обычно сидел во дворе, подставив лицо солнцу. Нынче было ясно, хоть и холодно. Однако гусляр почему-то остался в доме. Проходя мимо прорубленного в бревне оконца, Хаста услышал голос гусляра и застыл на месте, едва не выплеснув обед на землю. Зарни, что-то говорил на высоком наречии Арьев. — Я верно сплю, — опишел Хаста, — или здешнее безумие заразно. Я так скоро я с бабкой Линтой под ручку гулять начну. У высших Арьев был свой тайный язык на котором говорили их предки, прибывшие в землю восхода. Всем прочим, его учить запрещалось. По сути, этим языком владела лишь царская семья и столичная знать. Читать, но не говорить, на нем учили жрецов. Хаста в юности тайком немного поучил этот язык, но почти все забыл. та та -ра. Дальше не понял. «Святое солнце, да Зарни там не один!» Теперь говорила женщина. Ханта сразу узнал голос. «Линта? Они разговаривают?» Однако, прислушавшись, понял «нет». Говорил лишь Зарни, старуха просто бормотала себе под нос свою обычную бьярскую колесицу. Зарни тихо с угрозой в голосе что-то спросил, потом медленно, с расстановкой повторил вопрос. Хаста почти разобрал. «Сатта... Накшатра?» «Эй, жрец!» — раздался оклик из окна. Хаста резко выпрямился. Горячая похлебка все-таки выплеснулась ему на руки. «Хватит уши греть!» — насмешливо продолжал Зарни. «Хоть ты и затаил дыхание, но аромат похлебки просто с ног сносит. вернее снес бы, если бы они были. Иди сюда!» Хаста, обливаясь холодным потом, поспешил в избу. Однако Зарни вовсе не сердился. «Что трясешься? Здесь все подслушивают», — произнес он с добродушным презрением. «Я уже привык». «Это рабская жреческая сущность — подслушивать, вынюхивать, сплетничать Поэтому я время от времени и заменяю всех слуг на новых. Ты понял, жрец?» Хаста кивнул, ставя перед ним миску. Зарни вытащил из стула на поясе ложку, зачерпнул похлебку. «Кстати, я распознаю яды по запаху», — прибавил он, — «все известные варатти. Я неплохо в них разбираюсь, как верно и ты. Есть яды совершенно без запаха и вкуса, но они наперечет и слишком дороги. К из них я невосприимчив». Да я и не думал, вот и не думай. Зарни принялся есть, явно наслаждаясь каждой ложкой. Хаста было решил, что тот его отпустит, но Зарни не спешил. Много ли ты понял из того, что подслушал, внезапно спросил он. Прежде чем рыжий жрец ответил, гусляр наклонился через стол и поймал его за руку часто ощутил его пальцы на запястье где билась жилка опасность опасность застучала в висках почти ничего мудрой зарни я просто шел мимо и услышал обрывок почти хмыкнул гусляр очень интересное слово ты ведь не арий тебе запрещено знать этот язык «Впрочем, я тоже не арий. Ты самый любопытный жрец, кого я встречал. Любишь совать нос в чужие дела, да?» «Есть такое», — со вздохом признался Хаста. «С детства терплю страдания через свою тягу к знаниям». Зарни хмыкнул, отпустил его руку и вернулся к еде. «Он задавал ленте очень важные вопросы», — подумал Хаста. Уж не ради неё ли он тут торчит? Его охватило нехорошее предчувствие. Ох, жаль, что Зарни меня заметил. Ох, не вовремя я оказался у того окна. Не пора ли бежать отсюда? Он не успел. Только было пошел предложить помощь Метте, чтобы вместе с ним тащить грязный котел на ручей и там попытаться ускользнуть в лес. В этот миг бьяры молча накинулись на него всей толпой. На жреца обрушился град жестоких ударов. Хасту сбили с ног, он скорчился, закрывая руками голову. Не помогло, кто-то пнул его в висок, и хаста сразу потерял сознание. Жрец пришел в себя от острой боли в голове, ощущение тяжести и удушья. Когда мир перестал плавать перед глазами, Хаста обнаружил, что прикован толстой цепью к столбу коновязи. шея оттягивал заклепанный обруч. «Похоже, я тут надолго...» Подумал он, пытаясь приподняться, но упал на бок, и его вывернуло. Мир снова потемнел, покосился и поплыл по кругу. В небе сияли яркие колючие звезды, словно узорчатые рамкой окруженные еловыми верхушками. «И это у них называется весна», — думал Хаста, скорчившись и обхватив себя руками. Ему дали две вытертые шкуры подстелить под себя и укрыться, но толку от них было немного. Касте невольно вспоминалась ночь в яме в крепости у Накхов. Там он тоже лежал на мёрзлой земле, избитый и беспомощный, и смотрел, как сквозь решётку на него падает первый снег. Но там рядом была Марга. — Накшатра! Лунное стойбище! — думал Хаста, стуча зубами. Зарни ищет Накшатру. Слепой гусляр не просто мстит жрецам Исвархе, у него есть и другая цель. Но зачем ему Накшатра? Он, Сурья, даже не сможет войти туда. Всякий, кто слышал об этих храмах, знает, что они убивают чужаков. «Должно быть, Зарни, откуда ты прослышал о бессмертном колдуне Замаре?» линта много лет жила при замарии наверняка все о нем знает уж не зарнили довел ее до безумия со стороны вина где устроили себе жилище слуги приблизилась невысокая тень каста как ты послышался голос метты не я тебе одеяло принс за мной приглядывают я должен вернуться так иди с трудом проговорил хаст онемевшими руками наматывая на себя грубое шерстяное одеяло слуги шепчутся ты подслушал то чего нельзя и будешь наказан зар не меня убьет нет завтра тебе подрежут сухожилия. — зар не хочет чтобы ты остался при нем никуда не сбежал хаст тихо выругался поминая хула — А глаза он мне выколоть не собирается? — Вот будет парочка. — Хаста, что делать? — тоскливо спросил Метта. — С меня глаз не сводит. Я думаю, Зарни меня убьет. А сперва сведет ума допросами, как Линту. Может, как-то дать знак Анилу? — Слушай, — перебил его Хаста, — я пока не знаю. Но мы непременно выкрутимся. Веди себя тихо, будь наготове. — Я в тебя верю, Хаста, — серьезно ответил Метта. — Ты любимец судьбы, на тебе благословение богов. — Бога, — поправил Хаста. — А, ладно, богов так богов. Чем больше богов на моей стороне, тем лучше. Ночь длилась бесконечно. Звездный рисунок медленно сдвигался в черном небе, холод лишь усиливался. Хаста уже не чувствовал ни рук, ни ног. Оставалось только размышлять. Теперь он обдумывал то второе слово, которое успел услышать и понять. «Таара», «жар звезды». Это сложное понятие Хаста слышал на уроках в богословиях в храмовой школе. Оно означало «звездный огонь» как высшее проявление силы и свархи. Богословие Хаста терпеть не мог, считал бесполезным умствованием но никогда не знаешь, что пригодится в жизни. Будущим жрецам рассказывали о том, что огонь Исвархи имеет множество видов и проявлений в этом и иных мирах. Низшие виды огня, видимо, глазами и осязаемы телами, как обычный жар очага. Высшие, просвещают душу и преображает мир. Звездный огонь Таара был одним из самых высоких уровней божественного пламени. Он давал свободу от законов видимого мира, выход за его пределы, когда материя становилась слишком грубой, словно крупная ячейстая сеть, и теряла власть над бессмертным духом. Откуда вообще бродящий гусляр знал о жаре звезды и, главное, чего хотел от линты? — Я должен узнать. — На, возьми. Хаста открыл глаза и увидел призрак. Поморгал, потряс головой, призрак никуда не делся. Бледная тень в лохмотьях стояла рядом с коновязью. Кажется, ветер дунет и унесет. «Линта?» В свете звезд старуха выглядела прозрачной. Как она постарела! Как иссохла! «Бери, говорят тебе!» Сварливо приказала она. «Что это?» каста прищурился. Линта совала ему в руку большую, грязную и рваную кожаную рукавицу. Хаста вроде даже видел ее на полу в дровяном сарае, еще подивился, какая здоровенная. — Рукавица? Или совсем ослеп? Батюшка Замара в ней изгородь собирал. Хаста покосился на торчащие в небо сосновые комли и сунул внутрь руку. Половина пальцев сразу выглянула сквозь дыру. Линта усмехнулась ввалившимися губами. — Ну, дела. Голова рыжая, а небесной крови ни капли нет. Жаль. — Ладно, арию своему бестолковому отдашь. Рука его к голове приведет. — К какой голове? — Кастер решил, что безумный разговор ему снится. — Вот сейчас он ущипнет себя, откроет глаза и Линта растает. — Старуха быстро забормотала, словно стараясь рассказать побольше, прежде чем собеседник проснется. «Зар не может заставить говорить даже камень. Я всё ему рассказала, что помню, куда мне против него. Но он мучает меня, чтобы вытащить даже то, что я забыла. Мы ведь давно друг друга знаем. Еще с тех времен, когда его тайно обнимала царица». Я уже и тогда боялась его. Никогда я не была тверда духом. Он роется в моих воспоминаниях, будто разбойник в разоренном дворце. Там еще есть тайные комнатки, но он найдет их, он найдет все. — Не такая уж она и сумасшедшая, — подумал Хаста, чувствуя внезапный прилив сил. — Твой Ари — это она пронила. Она знает, что он прячется в лесу. Конечно, ее-то не запирают. — Как я отдам рукавицу, если сижу на цепи? — спросил он. — Ты можешь освободить меня? — арий может. И только рукавицу не забудь. Линта обернулась и слабо помахала рукой. Из-за сарая появилась другая тень, на этот раз высокая и широкоплечая, с мечом в руке. — что ты? «Старуха нашла меня в лесу!» — тихо проговорил Анил, настороженно оглядываясь. «Я за вами уже несколько дней слежу. Это не ловушка?» «Надеюсь, нет. Вот, возьми». «Что за рвань?» — удивился юноша. «Не знаю. Рукавица Замары. Надевай». Анил взял рукавицу, брезгливо сунул внутрь руку. И вдруг все окуталось золотым светом, таким ярким, словно среди ночи вдруг взошло солнце. «Что за...» — донесся изумленный возглас из средоточия сияния. «Скорее!» — закричал Хаста, прикрывая глаза рукой. «Сейчас слуги проснутся!» «Что делать-то?» «А, не знаю! Освободи меня!» А Нил, не думая, схватился за цепь, дернул, и она порвалась, как нитка. «Ого!» — восхитился Анил, рассматривая руку, а точнее нечто, видимое только ему одному. «Красота какая!» Хаста попытался разглядеть, чем там любуется Анил, но тут же зажмурился от сияния. Дверь Авина распахнулась, наружу один за другим начали выбегать полуодетые слуги. «Что такое? Пожар?» Подворье наполнилось голосами. А Нила заметили, в воздухе просвистело копье. Ари вскинул руку, чтобы отбить его, древко разом вспыхнуло и упало на землю двумя половинками. — Змеелют! — раздался общий крик. «Здесь, — Здесь, Змеелют! — Найди метту бежим отсюда, пока не проснулся Зарни, — приказал Хаста. А я пока... — он метнулся к клинте схватил ее за руки. — Что такое тара Почему о нем говорил Зарни? Мир может и творить миры, и разрушать их. Неспешно, словно на храмовом празднестве, заговорила линта. Звезды падали с неба, одни вспыхнули, другие нет. Там, где вспыхнули, мир исказился. Ступайте в землю вурсов, к могиле Замары. Вам нечего бояться. Там нет звезды, она упала далеко, в Змеевом море. Замара был один единственный, кто спасся. Видно, золотой кораблик вывел его из водной бездны. Кораблик у царевича хвала солнцу, но еще осталась голова. «Я ничего не понимаю!» — взвыл Хаста. «Пусть твой Арии заберет голову, пока ее не забрал Зарни!» К ним подбежали Анил и Метта. Целая толпа бьяров заполонила двор, но держалась на отдалении. Никто не хотел приближаться к люду одетому в золотое пламя. — Слышишь? — крикнул Анил. — Нил. Началось! В избе, родником пробивая сквозь вопли и топот, зазвенели струны. Проснувшийся зарни взялся за дело. — Бежим! Мета, скорее! Линта, беги! Через миг трое исчезли за сараем. Метта еще с осени помнил, что там по ручью можно было уйти в лес. Вдруг будто солнце погасло, и на мир снова обрушилась ночная темнота. А Нил снял рукавицу. Линта проводила их глазами, бросила торжествующий взгляд на избу, откуда доносились гусельные переливы, вытащила из рукава длинный кинжал... И с размаху воткнула его себе в горло.